Глава 17. Ум решает проблемы. Мэтью работал в отделе маркетинга в сплочённой команде и дружил с коллегами. Ему нравилась его профессия, особенно возможность проявлять творческий подход и браться за решение сложных проблем. Плюс ко всему, коллеги были ему как семья. Он не мог и мечтать о лучших условиях труда. Но однажды возникло недопонимание. Его команда получила от нового клиента крупный проект, который должен был вызвать широкий общественный резонанс и привлечь внимание. Ставки были высоки, и все выкладывались по полной. Маркетинговый ход, над которым работал Мэтью, по всем признакам должен был выстрелить. Он нравился коллегам, нравился заказчику, и все были уверены, что после запуска его хорошо воспримут покупатели. Но Мэтью прямо перед стартом компании Показалось, что в рекламе что-то не стыкуется. Он принял единоличное решение внести изменения в последний момент. Мэтью сделал то, что ему казалось правильным, но коллеги посчитали его действия превышением полномочий и неуважением к остальной команде. Они заявили, что Мэтью поставил проект под удар и подорвал их доверие. После этого отношения с коллегами разладились — У них стали возникать новые недоразумения на профессиональной почве, и в конечном счёте Мэтью попросили уйти из должности. Мэтью перешёл в другую компанию, но работа там была менее творческой и не особенно ему нравилась. Это произошло три года назад, но он до сих пор не может перестать об этом думать. Как они могли понять меня иначе? Как простое недопонимание могло довести до такого? Какой была бы моя жизнь, если бы этого не произошло? Почему я до сих пор думаю об этом, хотя прошло уже три года? Мне нужно разрешить этот вопрос, чтобы обрести покой? Ум Мэтью работал на пределе возможностей, чтобы решить эту проблему. Но вы заметили, как вместе с тем его ум создавал проблему в реальном времени. Да, то событие произошло три года назад — но 100% его нынешних страданий исходит из отождествления себя с мыслями, воспоминаниями и сценариями разных вариантов «что если», которые его ум сочиняет сегодня. Переживание Мэтью по поводу его проблемы — это проекция ума. Он решил, что всё должно быть не так, как на самом деле — После того, как ум выплёвывает всё, чем недоволен, он бросается назад, чтобы разгрести устроенный им беспорядок. Так работает ум. Эмоциональные переживания создаются в разуме от ситуации к ситуации. Воспоминания — творческий процесс, протекающий в настоящем моменте, это единственное место, где что-либо может происходить. Сюжеты истории, в которые угодил Мэтью, касались событий из прошлого, это всего лишь субъективная сюжетная линия. Память — новая мысль, принадлежащая настоящему моменту. Весь опыт создаётся в реальном времени и подвержен процессу постоянного изменения. Ради защиты и выживания ум устремляется к нерешённым делам и пытается навести в них порядок от вашего имени. Когда вы, или уже в кровати, мучаетесь бессонницей, Он способен создать много счастливых воспоминаний, но вместо этого он цепляется за проблемы, которые хочет решить. Так поступал ум Мэтью. Он снова и снова проигрывал то недоразумение вел диалоги с воображаемыми людьми. Заново воспроизводя разногласия, он выступал в его защиту, как будто участвовал в реальной дискуссии. Ум находит вопрос, который доставляет вам наибольший дискомфорт и помогает устранить его. При этом он забывает, что минуту назад вы чувствовали себя прекрасно, пока он не начал воскрешать прошлое и разбираться с ним. Он не может просто перелистнуть страницу, потому что, по его мнению, так ситуацию оставлять нельзя. Всегда можно добиться большего, больше сделать, больше решить, больше исправить. Прочнее закрепить вашу личность, надёжнее охранять вашу безопасность. Здесь может возникнуть опасность запутаться. Так как ум любит чёткие чёрно-белые формулировки, ваш разум, возможно, воспринял мои слова так. В воспоминаниях и мыслях нет никакой ценности. Но это не всегда правда. Иногда, когда ум заново прокручивает старые недопонимания, на вас нисходит озарение, и вы начинаете смотреть на ситуацию с другой стороны. В этом случае можно сказать, что старые воспоминания сослужили добрую службу и позволили вам посмотреть на произошедшее свежим взглядом. Но возможность взглянуть по-новому возникла не из-за заезженной пластинки в уме. Ум не додумался до ясности сознания. Ясность сознания приходит из пространства, лежащего за монотонными повторениями ума, из бесформенного простора за границей доводов и зацикленных историй. Она приходит из бесконечности, которая есть ваше подлинное «я». Одна из моих любимых цитат, приписываемая Эйнштейну, гласит «Интуитивный ум — Это священный дар. Рациональный ум — верный слуга. Мы создали общество, которое почитает слугу и позабыло о даре. Концепция интуиции понимается разными людьми по-разному, но для меня интуиция — это ещё один способ говорить об истинном «я». Это та же чистая энергия, которая является источником всего. Она вырастает в нас, как что-то уже давно знакомое, независимое от логики и резонов левого полушария. Гоняющийся за своим хвостом ум не спасает положение так, как он об этом говорит. Он скорее подстрекает, уклоняется от обвинений и присваивает заслуги, но не спасает. Если ваш ум настолько умело решает проблемы — то где, он спрашивается, был, когда проблема разворачивалась в реальном времени? И если он настолько умный и способен ясно мыслить, то зачем ему так часто повторяться? Мэтью обратился ко мне ближе к концу своей мыслительной бурь. «Так странно», — признался он, — «даже когда мой ум возвращается к событиям трёхлетней давности и утверждает, что ситуацию нужно решить, мне кажется, что я понимаю больше него». Я знаю, что переживаю старые впечатления, но в конце концов это прекратится. Чего я не знаю, так это почему мне приходится не спать ночами и на следующий день продолжать прокручивать эти мысли в голове, если я понимаю больше него. Как будто я верю, что продумывание ситуации со всех возможных ракурсов чем-то мне поможет. Хотя, как я уже говорил, я понимаю, что это не так. Я напомнила Мэтью, что его мозг грызёт это событие, как собака-кость. Собаки грызут кость, чтобы дать выход энергии. Этот процесс их успокаивает и стимулирует. Он не подразумевает достижение результата, просто им хочется этим заниматься. То же можно сказать и об уме. Он пережёвывает события, проигрывает их заново, пока не затошнит. Это стимулирует и даёт ощущение продуктивности и актуальности, Таким способом ум заботится о вас. Если он может решить ещё больше проблем или обеспечить ещё больше уверенности, то он спасёт вам жизнь. «Странно только, что ты считаешь себя тем, кто пережёвывает все эти мысли», — ответила я Мэтью. «Ты понимаешь больше, но не ты пытаешься решить проблему трёхлетней давности, которая уже не существует. Этим занимается твой ум». Чувства показывают нам, что ум намеревается предпринять. Мэтью испытывал тяжкое, непонятное, повторяющееся чувство пережёвывания прошлого. Это ощущение сигнализировало, что ум застрял. Разум Мэтью зациклился на мысли, которая выглядела правдоподобно, но объективно с правдой не имела ничего общего. Не существовало реальной проблемы, которую Мэтью должен был решить. были только сотворённые умом мысли, которые он называл проблемами, и попытки справиться с этими вымышленными проблемами. В действительности решать было нечего, мысли приходят и уходят, решений для них не требуются. Замечали ли вы, что ум сам служит источником тех проблем, которые пытается решить? Обратите внимание, как он ищет проблемы, которые может решить от вашего имени.